Глава 11. Дом на улице Башмачников. Если бы вечером миссис Клептон, проявив безусловное неуважение, решилась зайти в покой своего нового постояльца, она была бы поражена. Молодой господин Юбер в старом поварском фартуке сидел за накрытым дешевой тряпкой столом и, высунув от усердия кончик языка, аккуратно водил по пустой винной бутылке кисточкой из белечьего хвоста. Руки, рубашка и даже щеки его были изгвозданы сажей подкатился по покрасневшему лицу. А рядом, уперев руки в бока, в совершенно непочтительной позе стоял слуга и отчитывал своего господина, даже не пытаясь выбирать выражение. «Но ты вообще меня слушаешь? Что ты уцепился за кисть, как повешенный за веревку? Сказано же, держи мягко, как бабскую сиську, и не дави твою сестру. Нежного, де ласково, как... Да не так же! Вот ведь послали мне демона-ученика!» Господин швырнул кисточку на пол и едва удержался, чтобы не бросить след и бутылку. Но уж кулаком грохнул от всей души, от чего над столом поднялось облачко сажи. Напоминаю господину-учителю, что вот прямо сейчас он имеет честь быть моим слугой, взятым на службу из милости, моей милости, если кто-то об этом забыл. Так что извольте, многоуважаемый слуга, оказать своему господину такую великую честь вести себя соответственно, черт побери, даже когда мы вдвоем бабин проворно отскочив в угол, чтобы Сажа не попала на белоснежную рубашку, даже не подумал смутиться. «Слушай, Поль, господин Юбер», — сквозь зубы прорычал хозяин. «Повторяю для тупых, я только господин и только Юбер, а ты только бабин без имени, без звания. Просто Бобин, слуга господина Юбера. Даже если нас никто не видит и не слышит, теперь понятно?» бабин крякнул и смущенно почесал затылок крепкой пятерней кое-как обрезанными ногтями. «Ну?» Все понял, господин Юбер. Ну и вы ж поймите, отпечатки пальцев вам придется снимать самому. Здесь этого никто никогда не делал. И я помочь не смогу. Откуда у простого слуги такие умения?» «Да стараюсь я, но не получается пока...» Молодой господин в отчаянии уткнул лицо в ладони. «Старается он», — проворчал Бобин. «Небось, когда меня самого Жан этому делу учил, так не стеснялся и подзатыльник отвесить. А его рукой сам, знаешь, кирпичи ломать можно». Юноша откинулся на спинку стула и возвел очи горе. «Господи, спаситель всеблагой, за что мне это наказание? Для него виконт просто жан!» Тут Бобин, поняв, что переборщил с фамильярностью, решил сменить тему, разрядить обстановку. лучше вот что объясните. Вы на испытательный срок согласились. А чем этого старого пердуна убеждать собираетесь?» «Господи!» — почти простонал Юбер. «Неужели так трудно сказать господина Шеферсона?» а по сути...» И он рассказал историю своего посещения харчевний подвал Идея состояла в том, чтобы вновь посетить это милое заведение, выманить тех же громил, что служат вышибалами, да и повязать их по рукам и ногам. Наверняка же у одного из них в кармане пиковый валет будет лежать, чтобы, ограбив очередного клиента, можно было перевести подозрение на таинственного душегуба. «План рабочий», — согласился бабин «Только надо в нем кое-что подправить, привлечь помощников. А так ничего сойдет». «Да и господин Шеффердсон», — последние два слова он произнес с откровенным сарказмом, — «будет рад оказать помощь, а завтра с утра пораньше пойдем прогуляемся по окрестностям возле той харчевни. Рекогносцировка называется». Через два дня после этого разговора хозяин харчевни-подвал, как обычно, стоял у стойки. Тяжко это дело — следить за порядком в заведении, куда ходят поесть и выпить местные отбросы. Хорошо еще, что район респектабельный, и разного рода быдла в нем немного. Собственно, для всей этой публики одной харчевней хватает, что до сих пор оберегает бизнес от злобных конкурентов. А с конкурентами незлобными хозяин сам разбирается, специально для них держит парочку громил недоброй наружности. Эти же ребята помогают разбуянившегося клиента в чувство привести, а при случае и облегчить его на кошелек. Если надо, то и на душу. Местный костелян по пьяни рассказывал, что душа — Она тоже вес имеет. Потому тело мертвеца всегда легче становится. В этом хозяин сомневался. Приходилось ему покойников таскать. Так они точняк тяжелее живых. Но не будешь же спорить с духовным лицом, пусть даже мелким и крепко пьющим. Только это так, от случая к случаю. А главное дело, процветающая, пусть и не шикарная харчевня, в которой сидит народ в основном знакомый, трапезничает, тянет пиво, до да сплетничает обо всем на свете. О! Опять черного валета обсуждают. Уж что это за тип такой, никому не ведомо. Но появился он прямо-таки вовремя. Раньше-то какого залетного гостя пощипать страшновато было. Родственники да друзья, если случались у бедолаги, окрестности только что лопатами не перекапывали. Пару раз едва не нашли добычу. А сейчас? черный валет, он по всему Лондону гуляет. Так что нечего народ беспокоить виновные только в том, что живет в районе, где того человечка прибили. Ищите в другом месте. И ищут, и будут искать до второго пришествия. Всего-то и надо нужную карту на труп бросить. Впрочем, мысли мыслями, а отвлекаться нельзя. Вон двое разорались, за грудки схватились, вот-вот кулаками махать начнут. Быстрый взгляд в подсобку, где расположились детинушки, а тем и объяснять ничего не надо. Вышли в зал, привычно растащили буянов, усадили на скамьи и показали могучие кулаки. Этого всегда хватало. Получить такими по морде желающих ни разу не нашлось. Вот она этот раз все тут же успокоились. Скрипнула дверь, звякнул привязанный к ней медный колокольчик, возвещая о прибытии еще одного посетителя. Среднего роста, вроде бы черноволосый. Впрочем, в сумраке харчевни масть не очень-то и разберешь, но это и не важно. Главное, одежда не броская, но добротная. Шпаги нет, значит, не дворянин. Не молот, но крепок, и, судя по походке, ловок. Взгляд твердый, почти властный, однако и некая неуверенность в нем проскальзывает. Знакомая неуверенность. Так смотрят недавно приехавшие в столицу, либо провинциалы, либо иностранцы. Этот, скорее всего, иностранец. По крайней мере, таких дурацких беретов, как на посетители на острове не носят. Лишь на западе Галии, по слухам, держится такая мода. Тарактирщик! Я голод! Свининое вино! Точно, иностранец. Ладно, лишь бы деньги были. Два шиллинга. Заломил невиданную цену хозяина, для верности показал два пальца. Незнакомец растерянно поморгал, потом залез в увесистый кошель и вынул два пенса. «Нет, не пенса, не это. Шиллинги». Гость помялся, даже собрался уходить, но в какой-то момент передумал и сделал немыслимое. Протянул кошель, предлагая выбрать нужные монеты. Хозяин взял его в руки, раскрыл и растерялся. Нет, там не было золотых монет, ни гений, ни суверенов. Зато он был полон серебра». Шиллинги и гроуты, пенсы и фартинги сверкали и мелодично позвякивали в руках человека, страшно не любящего с ними расставаться. Однако пришлось взять плату, а остальное вернуть. Через силу, но с обязательной приторной улыбкой. И как только гость направился в угол харчевни, где стоял свободный стол, трактирщик щелкнул пальцами и взглядом указал на него вышибалом. Действительно, иностранцу ходить по ночному Лондону с кошелем, туго набитым деньгами, это как минимум хамство а точнее, наглый вызов устоим общества полусвета. Такое следовало пресекать при первой же возможности, пока другие не подсуетились. Пока иностранец усердно жевал пережаренное мясо, которое только называлось свининой, запивая его кислятиной, похожей на вино лишь цветом, тактирщик всеми силами старался даже не глядеть в его сторону. Ну, правда, кому понравится смотреть на живой труп? А когда клиент направился к выходу, Трактирщик облегченно выдохнул и сделал знак вышибалом, чтобы приступали к работе. Терванули озабоченные главным — не потерять жертву. Впрочем, несмотря на могучие габариты, двигались парни ловко и почти беззвучно, как делали уже не раз. Незаметно пройти за человечком до удобного места, где никто не услышит предсмертного крика, опустить крепкую дубинку на буйную головушку и, если сразу не сдохнет, придушить по-тихому. Потом обыскать, взять деньги и вообще все, что может быть продано — Бросить на тело карту пикового валета. Да и не забыть воткнуть в уже мертвое тело нож, ибо по слухам черный валет свои жертвы режет. А уйти из подвала, минуя хотя бы одно из таких мест невозможно. Так куда он денется? Пошел в сторону центра? Отлично, идем за ним. Вот еще полсотни шагов, улица делает поворот. Вперед. Грабители рванули. Один размахнулся дубинкой, другой приготовил удавку и. Едва не напоролись на обнаженные шпаги, направленные им прямо в грудь. На мгновение опешили, замерли и повалились на землю, сраженные точными ударами по затылкам. Стражники купеческой гильдии не умели искать преступников, зато хватать их споры и сноровисто наловчились превосходно. «Поздравляю, господин Юбер!» обратился их старший к молодому человеку, стоявшему в стороне и спокойно взиравшему на происходящее. «Гляньте, что у этого!» он указал на одного из разбойников. Была в кармане». «Ну, правильно». А Лена не сомневался, что парни приготовили карту с пиковым валетом. Как и не сомневался, что к знаменитому черному валету они отношения не имеют. «Завтра же оттащим разбойников в суд и к вечеру повесим на всеобщее обозрение». «Как завтра? Допросить, узнать про сообщников?» «Да Господь с вами, мастер, кому надо этой ерундой заниматься? Даже если есть такие, так где ж их сыщешь? Они в раз в бега уйдут или вовсе в Нижний город подадутся». «Вот там действительно можно хоть всю жизнь прятаться». Все это время слуга Юбера, тот самый иностранец, что заманил преступников в засаду, стоял молча, но после слов стражника сказал что-то по-гальски. Его господин кивнул. «Вот что, господин стражник, пройдитесь-ка с нами в одну харчевню. Надеюсь, ваши люди смогут сами доставить арестованных куда следует. бабину уж очень хочется с тем трактирщиком побеседовать». «Нет, разговор у них будет с глазу на глаз, но в его начале ваше присутствие окажется весьма полезным, а я человек скромный, у входа постою, полюбуюсь на интересный разговор с оборотистым джентльменом». Хозяин харчевни привычно ждал своих людей. Обычно ребятушки управлялись быстрее, но мало ли что бывает. Клиент мог не той дорогой пойти, или припозднившиеся горожане на пути встретились, тогда точно спешить не надо, лучше подождать, когда никого рядом не будет». «Но вообще-то пора им и возвратиться». Наконец-то. Дверь открылась, и... У хозяина до боли сжалось сердце, может быть, впервые в жизни. Он рванул ворот несвежей рубашки так, что пуговицы посыпались и с нее, из с кожаного жилета. Перед глазами качнулся зал. Пришлось опуститься настоявший рядом табурет. В подвал вошел тот самый иностранец, чье тело должно было уже остывать где-нибудь в глухой подворотне а с ним незнакомый мужчина в куртке с нашивками стражи купеческой гильдии. Конец? Бежать? Куда там? На внезапно ослабших-то ногах. Иностранец и стражник зашли за стойку, сноровисто осмотрели все, что было под ней сложено. Книги с записями заказов, счета поставщиков, еще какие-то бумаги. Но заинтересовала их лишь вскрытая колода карт. «Нет одной карты», с тем же резким акцентом, но уже вполне понятно, сказал иностранец. «Кажется, она у меня». И достал из кармана того самого пикового лета. Хозяин поднял жалкий затравленный взгляд. «Сотня гней прибег он к последнему средству спасения. Стражник довольно улыбнулся, но иностранец стер эту улыбку одним коротким взглядом. «Нет, но ты можешь сохранить свою жизнь, если мы договоримся. Согласен?» «На что?» Испуганно, скорее по привычке, попытался поторговаться хозяин. «Так согласен?» Собеседник и не подумал отвечать. Куда деваться? Пришлось говорить «да». После этого иностранец отослал своего спутника подождать на улице, причем тот и не подумал спорить, лишь разочарованно что-то буркнул перед уходом. Дом на улице Башмачников «Госпожа Клэптон сегодня приглашает вас на ужин». Тон бабина был серьезен, сам он держался прямо, словно королевский церемониймейстер. Даже щеки надул для важности. Лишь в уголках губ играла ехидная улыбка. «Что, в гости к любимой тетушке заглянет очередная племянница?» «Не могу знать, господин. Может быть и нет, но думаю, что все же заглянет. После того, как купеческая гильдия подписала с вами контракт, вы из случайного иностранца превратились в завидного жениха». Хозяйка дома, убедившись, что постоялец ей достался и да еще и при деньгах, твердо решила его женить. Своих дочерей на выданье уж давно не было, Но почему бы и не помочь товаркам сбагрить залежалый товар? Вот и взяла она за правило приглашать Юбера на ужин, куда под тем или иным предлогом заглядывали девицы. Сегодня ожидалось уже четвертое. Спасибо мастеру Шеферсону вовремя подсказал, что местные законы строго оберегают честь юных девиц, и даже если хватки ловила отвертятся от алтаря, то денег с него сдерут за неподобающее поведение, как листья со спелой капусты. Одну кочерыжку оставят. Ну а тот же шеф Арцены подсказал спасение. «Ты вот что», — обратился Юберг к слуге. «Намекни уж бабуле, мол, хозяин твой человек обрученный, через полгода свадьба намечена. А семья у невесты серьезная, родителям разлучницы такой иск выкатит, никаких денег не хватит». Бабин шумно фыркнул, враз превратившись из напыщенного дворецкого в нормального галийского слугу, про проныру и пройдоху. «Думаете, поможет?» «Надеюсь. Если нет, придется искать другое жилье». Ты мне лучше скажи, на кой демон тебе тот трактирщик потребовался? Повесили б мерзавца, воздух в Лондоне чущеб стал. Спросил я только что по губам себя не шлепнул, но было поздно. Почувствовав, что разговор сворачивает в профессиональное русло, бобин изменился еще раз, надев личину ментора на редкость въедливого и занудного, самую противную, по мнению Юбера. Объясняю, господин Юбер. Эта личина просто требовала, чтобы господин Юбер произносилась с изредной порцией яда. Что квалификацию сыщика прежде всего определяют по наличию у него осведомленной и преданной агентуры. Наш друг-трактирщик, теперь, как вам известно, бред, один знает о лондонском дне больше, чем все городские констебли вместе взятые. А уж как он отныне вам предан. После того, как я вас ему показала и доходчиво объяснил, в чьих именно руках отныне его жизнь» потому что иначе господина Бреда или власти повесят, или парни из нижнего города в выгребной яме утопят. То есть я теперь должен встречаться с этой скотиной и улыбаться, выслушивая его бредни?» бабин совершенно непочтительно махнул рукой. «В данном случае встречаться, улыбаться и слушать буду я, иначе он поймет то, чего ему знать не следует. Вы объявитесь лишь в крайнем случае. Однако напоминаю слова нашего общего знакомого. В нашем деле нет отбросов, есть кадры». «Кстати», — Бобин щелкнул пальцами, словно его и впрямь только что осенила светлая мысль, — «нашим знакомым, присаживайтесь поудобнее, слушайте внимательно, потом будете отвечать на вопросы. Тема занятия — осмотр места происшествия. Да, в конце будет ваше любимое — выявление и фиксация отпечатков рук».